Глава 5 «Сам испоганил всё тебе и исправлять. Придумай, как туда отправить своих людей, а не то придётся национализировать ещё одну изнанку. Тебе не привыкать». Пётр Алексеевич сделал глубокий вдох и досчитал до десяти, прежде чем ответил покровителю. «Нет». «Беречить богам нельзя, это знали все. Но иногда боги в погоне за своими интересами могли уничтожать целые империи». Сейчас ранее монолитная власть императорского рода дала трещину. Если ситуацию с изнанкой Мангустова ещё можно было со скрипом подвести под целевые нужды империи, то изъятие земель Виноградовых при новой действующей княгине — это путь к прямому противостоянию. Пётр Алексеевич не был дураком. Рушить всё, что строилось многими поколениями предков, он не собирался. Если для этого следовало возразить своему покровителю и вызвать его гнев, император был готов». «Что нет?» — опешил Кречет, не ожидая отпора от ранее всегда послушного главы рода. «Мы не будем изымать земли виноградовых. После ситуации с изнанкой Мангустова это чревато гражданской войной и сменой династии. Если вы думаете, что я беспокоюсь о своём роде, то зря. Мы прекрасно выживем и приспособимся, как и Тигровы в своё время. Но смена династии будет означать уменьшение поступающей благодати для вас лично». «Ну так придумай что-то!» «Придумаю, но не после того, как комарины только что на свадьбе отразили прорыв иномерного экспедиционного корпуса с незнакомой магией. Хочешь сказать, не мистификация и не постановка? Да с какой целью? Но ну, может, мальчишка князя себе захотел?» — фыркнул Кречет. «Вы люди Паткина, всякие красивые словечки, не отражающие реального состояния силы и дел». «Нет, по свидетельствам гостей на свадьбе, «Наша магия почти не действовала на иномерцев, только физический урон. Там была сплошная мясорубка. Хорошо, что среди гостей было два мага смерти и одна лекарка сильная. Они оживляли и латали защитников конвейером. У меня сына едва спасти успели». «Что говоришь за магия такая?» Не на шутку заинтересовался Кречет. «Гости говорили, что маги пели, и их песня выедала их собственные магические резервы, словно паразит». «Пели?» — не поверил своему бог, вспоминая, что его проклятия разрушили именно пением. «Магия питалась магией?» Все мелкие проблемы разом отошли на иной план. Как один из сильнейших богов, Кречет знал, что их мир — лишь песочница для взросления сильных сущностей. В большинстве случаев они никого не интересовали, что позволяло им существовать довольно вольготно. Но иногда к ним на огонёк забегали порезвиться взрослые, и тогда всё зависело только от них. Если боги могли договориться и отринуть все разногласия, то выступали единым фронтом и могли выдавить незваного гостя из собственной вотчины. И далеко не всегда это удавалось сделать малыми жертвами. Однажды к ним попал чрезвычайно сильный маг крови, свихнувшийся от безнаказанности и устраивающий кровавые мессы во имя Великой Матери Крови. Тогда погибло две трети богов, но кровавую дрянь удалось убить, отправив на перерождение». Сейчас же разрозненные факты складывались в единую тревожную картину. Развеивание мощнейшего проклятия, прорыв у комариных и пропажа Инари с передачей рода неизвестному божеству. И везде виднелся след незнакомой агрессивной паразитирующей магии. Настораживало еще и то, что все эти события происходили за один короткий промежуток времени, словно были спланированы заранее и являлись этапами одного плана. А Инари, похоже, вообще случайно под раздачу попала во время разборок с Мангустовым раз смогли безнаказанно присвоить источник её могущества. В свете такой ситуации раскол среди богов был Кречету совершенно не нужен. Бойкот от Серпентария, распри с Мангустом, козни Орлана и шепотки комара и Винограда сильно уменьшали их шансы на монолитный отпор в Торженцу. Взвесив все «за» и «против», Кречет принял решение. Местные проблемы, да и тот же Мангустов с запасами Адамантия от него никуда не денутся, А угроза внешнего врага вдруг встала в полный рост. Отбой с Виноградовыми, с Мангустовым я решу вопрос сам. Кречет оборвал связь так резко, как и начал. Императору осталось только гадать, что послужило причиной столь резкой смены настроения бога-покровителя. Ну да, при любых вариантах Пётр Алексеевич надеялся на снижение накала и устранение противоречий. Ведь последний раз, когда в стране была попытка начала полномасштабной гражданской войны, Он потерял разом всю свою семью, да и не только он. Род Кречета и род Орлана так сцепились за власть, что от них осталось едва ли по 10 человек в каждом, а сильных магов и того меньше. Повторять подобный опыт Петр Алексеевич не хотел, поэтому сейчас он вел себя значительно хитрее, осмотрительней, предпочитая действовать из-под тяжка, а не в лоб казнить даром направо и налево. Именно нежелание повторения последствий и дало силы императору противостоять собственному богу. В вернулся к моменту, когда Рая уже произвёл ротацию кровников. Не дождавшись моего появления, Эрги позвали дракона и попросили посодействовать. Вместе с кровниками вернулись мои женщины — Теймэй, Светлана и Ольга. Агафья осталась в обители крови на обучение, или пока новые преподаватели не доведут её до белого коления, или она их. Мы расположились в кабинете, где я слушал последние новости — Инкубаторий орденов зачистили, женщин, как я и предполагал, на время забрали в наш опорный пункт, где с ними работали Ольга и наш датский ментатор. В паре они прекрасно сработались, вытащив женщин из пучины многолетнего ада. А вот с сиротскими приютами пришлось повоевать, вплоть до того, что Агафья вместе с милицей просто заставили исчезнуть некоторых настоятелей, дабы остальные стали вести себя по-человечески». А потом мои выдумщицы подумали-подумали, да и заменили их всех на женщин из инкубаториев. Те за долгие годы истосковались по материнству, потому к сиротам относились как к собственным отнятым детям. Прорывов изнанок, как таковых, стало меньше. Зато активизировалась Великая Пустыня. Оттуда твари лезут 3-4 уровня примерно, так что орденцы теперь на постоянной основе патрулируют королийский хребет, маги крови им помогают, указывая, где твари прорываются через перевалы, «Пару раз даже к нам на базу раненых доставляли, Света их лечила». Света пожала плечами, мол, было дело. «Моя помощь пока не требовалась?» — поинтересовался у девушек. «Нет», — вступила в разговор Таймэй, неосознанно поглаживая округлившийся животик. «Мы сказали, что ты на разведку в сердце Великой Пустыни готовишься, чтобы узнать, откуда поток тварей идёт, так что пока всё чинно и благородно». Пообщавшись еще немного с девушками, отправил их приводить себя в порядок и отдыхать. Свадебные гости сегодня будут разъезжаться, нужно будет всех проводить честь по чести. Утро уже вступило в свои права, и я собирался позавтракать со всеми, но не тут-то было. Первой обратно в кабинет вернулась Ольга. Я, признаться, даже не предполагал, о чем она захочет побеседовать. Все же основные вопросы с ней мы решили. Я планирую отправиться на Борнхольм и оформить выход из рода. «Поставила меня в известность импадка. Если не против, то пригласила бы Вулканову с Астой с собой. Все же девочке, как новой не нужно периодически появляться на родине. А мы, Словине, поддержим ее. Магичку, земельницу десятого уровня, там воспримут гораздо более приветливо, чем тебя. Уж извини. Тебя после событий на коронации многие побаиваются. Пусть боятся, меньше дурных мыслей будет бурлить в головах» а то придёт злой Миша и тонким слоем фарша размажет ваших обидчиков по стеночке», – пошутил я. Идея была здравая по всем направлениям, а мне было не разорваться. Осталось получить у Вулкановой согласие. «Лавиня давала предварительное согласие ещё когда мы были у неё в гостях», – ответила на невысказанный вопрос Ольга, криво улыбаясь. «Я не против, могла и не уведомлять. Если я собираюсь к тебе в клан или род», то, как стратегический боевой ресурс обязан уведомлять, куда, с кем и насколько планирую отлучаться, тем самым снижая обороноспособность клана. Браво! Уникальная практичность и сознательность. Я совершенно искренне восхищался импаткой. Я говорил, что нам с тобой исключительно повезло. Это ещё не всё. Никак не отреагировала Ольга на мои последние слова. Я не спрашивала, но... Сколько элементов собрал? «Действительно, мы с Ольгой не обсуждали вопрос восстановления алтаря эргов. Для девушки воспоминания на эту тему были весьма болезненными, да и не до того было, откровенно говоря. Три. Огонь, воду и землю». «Воздух, значит?» — пробормотала импатка, постукивая пальцем по подбородку в задумчивости. «А собрать хочешь?» Я задумался над постановкой вопроса. «Хочу ли?» Если изначально я собирал элементы, желая избавиться от печати, сдерживающей силы, то сейчас смысл в этом пропал. Я прекрасно осознавал последствия сбора всех элементов в виде единого алтаря. Ко мне явятся все, кому не лень. Но ещё я прекрасно помнил эргов, отчаянно сражающихся с легионами рассвета на моей свадьбе. Ни один из них не ушёл и не отсиделся в стороне, когда моих людей в буквальном смысле слова перемалывали в фарш. Да, изначально всех их притянул алтарь. Но без всяких клятв они помогали мне, потому что считали, что так правильно. Я тоже знал, как будет правильно. Возможно, поэтому и дал приказ готовить плацдарм для отступления. «Хочу неверное слово». «Должен?» Я отрицательно мотнул головой. «Долг — красивое слово, которым оправдываю слишком много мерзостей. Предпочитаю честь. Собрать алтарь будет честно по отношению к эргам. Они заслужили иметь собственное место силы, никому не поклоняясь». «Ты осознаёшь, что за этим последует?» Эмпатка пристально разглядывала меня. «За любой источник силы здесь убивали, убивают и будут убивать. Посмотри на меня. Я живой пример. Как давно я жила? Как меня теперь называют? Ты готов поставить на кон всё самое дорогое, что у тебя есть? Если я потеряла жизнь и ребёнка, то у тебя...» Она замолчала, не договорив. «Хотя кому я это говорю?» — махнула она рукой. Ты же собирался в одиночку против целой армии идти. Вот только там была всего дюжина близких к богам существ, чья кровь у тебя была, а здесь их будет больше, намного больше, и крови не будет. Богам нет хода на эти земли. Любое проклятие можно снять, тебе ли не знать. Да и боги, возможно, не понадобятся. Просто придут и сомнут тебя толпой, империей. Что делать будешь? Утопишь в крови? Не поверю. Хотел бы, уже утопил бы легионы. «Проблемы нужно решать по мере их поступления», — возразил я Ольге. «У меня есть план на этот случай. А уж понадобится он или нет, одним богам известно». Эмпатка ещё пару секунд буравила меня взглядом, а потом огорошила. «Я помогу отыскать последний элемент. Есть у меня подозрение, куда он мог деться». Мои брови непроизвольно поднялись. «Что? Это только подозрение. Вернусь из Борнхольма, проверим». Эмпатка, не прощаясь, отправилась на выход из кабинета, когда я остановил её, вспомнив об одной правовой коллизии, следы которой мне необходимо было отыскать. «Оль, поможешь мне в одном деле?» Эмпатка развернулась у самой двери и, вопросительно приподняв бровь, уточнила. «В личном сам разбирайся, в остальном без вопросов». «Нет, это не личное», — заверил я девушку. «Мне необходимо отыскать следы правового статуса земель в Хомарёво. После твоей смерти и запечатывания проклятием этих земель Им придали статус ничейных, опасных и выделили в отдельную территорию, неподвластную ни одной стране. Мне необходимо отыскать документы, поясняющие, каким образом эти земли вошли в состав Российской империи. Деду по рукам дали, чтобы не копал глубоко у нас. Может, что у северных соседей в библиотеках осталось? Поищу. Кивнула им падка и вышла из кабинета, на выходе пробурчав себе под нос. И почему у меня стойкое ощущение, что нас ждут сюрпризы? «На этом посещение не закончились», — следом пришла сестра. Она не спешила садиться в кресло напротив, рассматривая меня настороженно, будто выискивая рога и копыта. «А может, крылья? Кто их этих женщин разберёт?» «Что стряслось на этот раз?» «Ты собираешься вернуться в свой мир?» Сестра смотрела себе под ноги, не решаясь поднять на меня глаза. «Женщины — удивительные существа, даже самые здравомыслящие из них». Они никогда не зададут интересующий их вопрос, предпочитая начинать издалека. И чем более болезненный вопрос для них лично, тем дальше от темы будет первый вопрос. Нам же мужчинам предстояло догадываться по их прозрачным намёкам, о чём действительно велась речь. Вот и сейчас я чувствовал, что Керану что-то гнетёт, но та не могла спросить в лоб. Посещать его я планирую регулярно, но уходить на совсем не планирую. Как только там обустроят временную базу, свожу вас с Ксандром на экскурсию». Керана машинально кивнула, но взгляд не подняла. «Так». Я встал со своего места и подошёл к сестре, поднимая её лицо к себе за подбородок, чтобы видеть выражение глаз. «Ты помнишь, что я тебе сказал однажды? Я тебя одну не брошу, разве что убьют. Но теперь, чтобы сделать это, нужно будет очень сильно постараться». «Зачем тогда плацдармы столько кровников?» «Потому что нам может понадобиться безопасное место вне пределов этого мира», — не стал лукавить я. а «Со мной связано слишком много людей, чтобы оставить их на произвол судьбы. Вот и пришлось строить целый город, это дело не быстрое К тому же сам мир тоже не подарок. Но местных засранцев мне прорядить было под силу, а вот здешних не уверен». «Ты же про Инари?» Я молчал, не подтверждая и не опровергая её слова. Я видела новый перстень на пальцу от Аймы, «Он не брачный, ты...» Сестра не произнесла, но вопрос её предугадывался. «Нет, это муляж. Если ты решишь передо мной пасть на колени, как тут некоторые пытались, я за себя не ручаюсь. Давай признавайся, что ты там себе надумала». У сестры порозовели щёки. «Только не говори, что решила, что я стал богом, строй себе божественный город и собираюсь проживать там с гаремом из прислужников и одолисок». У сестры на щеке полыхнула татуировка, выдавая с головой её смущение и волнение. Я расхохотался. Кирана не выдержала и тоже начала улыбаться, а потом стукнула меня кулаком в бок, призывая к серьёзности. «Ты откуда я знаю, как у богов себя вести принято? Судя по поведению Камара и Винограда, несложно такое предположить?» «Если бы...» — услышал я тяжёлый вздох Камара. «Открою тебе секрет, чем выше должность или статус...» тем меньше у человека свободного времени. Вспомни свой распорядок дня, когда ты была охотницей, и сравни с нынешним». кирана скривилась. «А теперь представь, какие обязанности у Бога». «Ну вот, хоть кто-то отметил труды наши тяжкие на благо верующих», послышался довольный голос винограда. «А то вся до лисок, да праздность нам вменяют». «Так что, если у меня когда-нибудь спросят, почему я не хочу быть Богом, то мой ответ будет именно таким, из-за обязанностей». «Мне и моих хватает». Керана пришла в себя после смятения и поспешила сменить тему для разговора. «У нас планы насчёт императорского племянника не поменялись?» «Нет, всё остаётся в силе», подтвердил я сестре ранее намеченные планы. «Я на время пропаду с поля зрения, чтобы ты казалась более беззащитной». «Уйдёшь туда?» «Нет, у меня здесь дел хватает. Арсений выяснил, кто на нас устроил охоту». «Да? И кто?» Керана не на шутку заинтересовалась, кто же был готов выложить такие баснословные суммы за смерть брата. Нужно перепроверить информацию, но пока все исполнители сходятся во мнении, что это представители японской аристократии. «Ожидаемо. Они бедные жители островного архипелага», оценила цену за голову брата-охотница. «По твоим рассказам, даже Мышкин и то меньше давал». «Расту, матерею», демонстративно задрал я нос вверх. Сестра улыбнулась. А за голову Бога разорились бы, пошутила она. Боги голов лишаются не за деньги, а по велению души. Мне вспомнилась покатившаяся голова Инари, отсечённая родовым мечом Тэймей.